Глава 3. Селение немирных индейцев стояло на левом берегу Квихпака. Возле хижин с двускатными крышами возвышались резные столбы с изображениями божеств Рода. Ворон с багряными глазами, лягушка, кит, орел. Все это в черно-красном великолепии размещалось на стволе лиственницы врытом в землю. Сквозь мерзлые сети, развешанные у хижин, проходил свет неяркого солнца. Лед блестел на бортах раскрашенных лодок. Селение пустовало. Мужчины ушли на охоту. Они облеклись в толстые плащи из древесной коры. Надели деревянные шлемы, украшенные узорами, и взяли двурогие медвежьи копья. Лишь Тойон... Начальник рода остался дома. Он напился и спал в своей хижине на ложе из бобровых шкур. Индейц Кузьма на правах спутника русского толкал, будил Тайона, ругал его сыном змеи, но пьяный лишь стонал во сне. Рядом с ним стояла деревянная чашка с моченой морожкой. Кузьма присел в ногах Тайона на бобровые ложе, и стал набивать рот желтыми тяжелыми ягодами. Он на некоторое время забыл обо всем. А Загоскин стоял возле резного столба одной из хижин и смотрел на великого ворона. Высокая девушка в одежде из меха и алого сукна выглянула из хижины и, высоко занеся над головой руку, метнула в пришельца короткое копье. Он лишь слегка пригнул голову и поймал копье на лету. Изубренное острие разорвало ему рукавицу возле большого пальца. Девушка кинулась в хижину. Загозкин улыбнулся и воткнул копье в снег рядом с собой. Вот она снова показалась в дверях хижины бледная, гордая и плачущая, с синим ножом в руках. Искры плясали по лезвию. Он со смехом встретил нож, протянутой рукой, поймал ее руку и осторожно отвел лезвие от своей груди. Теплые пальцы разжались. Тяжелый нож упал и ушел по рукоять в снег. Как она плакала! Она рухнула на снег, закрыла лицо руками и стала поворачиваться то вправо, то влево. загоскин дотронулся до ее плеча, она пошевелилась и подняла лицо. «Я плачу от того, что не могу тебя убить», — сказала она. «Нечем убить, и ты сильней». «Слушай, индейская девушка», — спокойно ответил загоскин «Знаю, что у тебя есть копье и нож, но должна быть еще игла с ниткой, принеси». Она подняла голову, и с удивлением долго смотрела на него. Он, казалось, равнодушно разглядывал щит из бисера на ее груди. Хорошо. Она пошла в хижину и скоро вернулась с костяной иглой и ниткой из сухожилий оленя. Загоскин взял иглу, снял разорванную копьем рукавицу, сбросил в снег вторую и, что-то напевая принялся за починку. Они стояли у бревенчатой стены хижины. Огромная ледяная сосулька, розовевшая на солнце, свешивалась с крыши как раз у того места, где стоял загоскин. Девушка насмешливо следила за ним. Глупый русский. Он, стараясь проколоть рукавицу, оборачивает тупой конец иглы к стене дома, выбирает гладкий сучок, и, силой упирая в него иголку, вдавливает ее так, что она сгибается почти в дугу. Он выпрямился, чтобы вытереть пот со лба наткнулся плечом на острие сосульки и отшатнулся. Индианка злорадно рассмеялась. «Копье, нож, ледяное острие — все против русского». но он улыбнулся, отломил сосульку и, широко размахнувшись, бросил ее в сугроб. Вот он высасывает кровь из проколотого иглой пальца и с усилием протаскивает сквозь мех скользкое костяное острие. И смеется. Она вырвала рукавицу и иглу из его рук и, неглядя на Загоскина, ушла в хижину. Он остался один. Разглядывая великого ворона, он согревал руки своим дыханием. От голода кружилась голова. В бледном небе плыли золотые зерна. Где-то лаяли собаки, и плакал ребенок. Сколько времени прошло! Девушка открыла дверь и размашисто бросила зашитую рукавицу к ногам загоскина. Он молча поднял рукавицу. Девушка ждала... Русский дышал на руки. — Почему он не надевает рукавиц? — Пойдем к моему очагу, — сказала она просто и повелительно. Загоскин улыбнулся и не двинулся с места. — Я тебя зову, — закричала девушка. — Иди, или я возьму копье у соседа. Она вплотную подошла к путнику. Загоскин взял ее за руку, она вырвалась. — Ты замерз, беловолосый, ты голоден. Торопись, пока мужчины не пришли с охоты. Загозкин, шатаясь, побрел за индианкой. Посреди хижины пылал очаг. Звериные шкуры лежали на земляном полу. На стене висели панцирь из костяных пластинок и деревянный, пестро расписанный шлем в виде головы ворона. И он тоже смотрел на гостя багряными глазами. «Почему ты хотела убить меня?» — спросил Загозкин. Вместо ответа индианка подошла к гостю и сняла шапку с его головы. «Нет», — сказала девушка. «Нет, слава ворону! Я думала, что ты из тех русских, которые купают индейцев в воде и дают им новые имена. Раскрой грудь!» «Слава ворону нет!» У таких людей цепь на груди. Она приняла было его за священника. В памяти индейцев еще жил беспутный и хмельной отец Ювеналий, отнимавший у мужчин племени ворона, жен и дочерей. А здесь, в низовьях Юкона, приказчик Калмаков еще недавно крестил туземцев в огромном чугунном котле. После этого стали рассказывать сказки о том, как злой русский человек варил живьем детей ворона. Загозкин невольно рассмеялся, вспомнив об этом. «Меня зовут Келли Лин. Так меня будут звать до смерти. Я не хочу креститься. Пусть приходят длинноволосые люди, я стану убивать их, как медведей. А меня...» «Ты обморозил себе щеки, беловолосый», — вместо ответа сказала индианка. «Я дам тебе гусиного жира». «Куда ты идешь один? Где твой дом, жена, дети?» «У меня их нет». «Потому ты и не боишься смерти. Мне нет дела, куда ты идешь. Я накормлю и обогрею тебя. Если ты останешься жив, вспомни меня». как хорошо ты говоришь по-индейски. Он сжал кулаки. В первый раз его жизнь зависит от женщины. Но сердце Загоскина радостно стучало. Он улыбнулся и вновь почувствовал, как от улыбки болят обмороженные щеки и веки. Индианка придвинула к нему деревянную чашку с вареной рыбой. Он порылся в карманах и достал трепицу с щепотью серой соли. Несмотря на голод, он старался есть медленно. Девушка не смотрела на него. Она подкладывала хворост в очаг. Черные волосы ее свешивались почти до пола. От движения ловкого тела звенел бирюзовый панцирь на ее груди. Загоскин насытился и вытащил из-за пазухи путевой дневник. Никто не знает, что случится с ним завтра. Он вышел из хижины определить широту и долготу местности. Скрюченные пальцы с трудом держали карандаш. Вернувшись, Загоскин спросил, как называется селение. Келли Лын ответила, бобровый дом. Значит, где-то близко есть бобровые плотины, подумал он. И вдруг ощутил непреодолимую потребность уснуть. Устало взглянул он на пламя очага, и оно расплылось в его глазах. Он погружался в сладостный туман. Веки смыкались так крепко, как будто кель и лын зашивала их золотой нитью. Пробудил его толчок в плечо. «Скорее беги, беловолосый», — сказала индианка. «Торопись, или ты никогда не сможешь вспомнить обо мне». загоскин прислушался и различил вой собак и звуки победной охотничьей песни. Он быстро сообразил, люди племени ворона скоро будут здесь. Они тащат на жердях добычу, мажут копья звериной кровью. Потом здесь начнется дележ. Он успеет уйти. Затеряться в зарослях мерзлых низкорослых ив у берега Квихпака. «Ты еще сможешь вспомнить обо мне? Спеши!» Загоскин спустился в заросли и лег в снег. Ветви царапали ему лоб, он отводил их и жадно вглядывался в простор. Вот охотники вошли в село, размахивая копьями и рогатинами. Девушка валом двинулась навстречу мужчинам. Высокий индеец склонился над убитым медведем, к индейцу подошли другие, блеснули ножи, и через несколько мгновений люди, издавая протяжный крик, подняли на копьях медвежью шкуру. И вдруг все расступились перед девушкой валом. Она облеклась в еще дымящуюся шкуру зверя и начала медленную пляску. На жестоком морозе была видна кайма розового пара, окружающая танцовщицу. Стуча копьями о щиты и рукоятками кинжалов о панцире индейцы медленно кружились и пели. Загоскин видел праздник охоты душой которого была она, Ке Лилын. Он поднялся со снега и побрел сквозь кусты вдоль берега к виххпака, выбирая места, где снег был наиболее плотным. Загоскин покидал чужой, случайный и теплый кров. где теперь Кузьма? Скоро сядет солнце, мир станет серебряным, а ночью грянет звенящий мороз. Еще мгновение, и Загоскин готов был заплакать, но он сжал обмороженные пальцы так, будто душил кого-то. И в это время широкий луч солнца упал на вершины кустов. Они застыли, как бы вылитые из тяжелой бронзы. Потом луч опустился на снег, и золотая дорога, мерцающая и подвижная, заструилась по сугробам. Загоскин посмотрел на компас и вскрикнул от радости. Дорога совпала с его путем.